Глава 10. Охота на дракона, часть 2. Машка и Мишка вскочили одновременно. У меня же наоборот, напрочь отказали ноги. В пламени костра, багровым отблеском сверкнул топор. Не трогай зверя, раздался Мишкин вопль. С дороги, дурень! Поло шта портебе говорят. Мишка вцепился в Машку, чтобы отобрать у неё оружие. Она изо всех сил вырывалась. А я думала, что если дракон вздумает на них напасть, то момент ему подвернулся самый удобный. Но дракон не напал. Возможно, возня и вопли его испугали. Он остановился в метрах в пяти от костра, свернул нижнюю часть туловища кольцом, а верхнюю поднял над землёй, как атакующая кобра. Теперь его можно было рассмотреть в деталях. Вблизи дракон напоминал скорее не змею, а гигантского червя. Я видела, как меняется форма гладкого туловища, словно в нем нет костей. Как непрерывно трепещет бахрома на его плоских краях. На самом деле это были крошечные щупальца или присоски. Длинные тонкие усищи дракона извивались, как будто ощупывая воздух, а над бровями торчали другие, поменьше. Пасть дракона была так плотно закрыта, что возникали сомнения, есть ли она вообще. Он казался и чарующим, и отвратительным. Дракон медленно покачиваясь, глядел на полыхающий костёр. Из-за формы глаз вид у него был слегка удивлённый. Нападать он вроде пока не собирался. Я наконец-то прела голос и зашипела не хуже змеи, призывая к тишине. Охотнички наконец-то помнились, отпустили друг друга и замерли. Машка по-прежнему держала топор наготове. "Замолчите, не шевелитесь", прошептала я. "Если он подползёт близко, Даже глазами не двигайте, не дышите. Мишка, делай что-нибудь с драконом. Что ты там собирался? Мишка быстро пришёл в себя. Сидите тихо и не мешайте. Сейчас я им займусь. Мишка встал и сделал шаг навстречу дракону. Я схватила за руку рванувшейся к нему сестру. Гигантский червь не шевелясь, внимательно наблюдал за ним. Подойдя к дракону метра на полтора, Мишка сунул руку в карман и достал таранку. А вот и рыбка пришла, ласковым, успокаивающим тоном произнёс он. Кто у нас рыбку любит? Держа таранку в вытянутой руке, Миша мелкими шашками приближался к дракону. Змей не реагировал, всё так же плавно покачиваясь на хвосте. Ну давай, скоси рыбку. Вкусная рыбка. Краем глаза я заметила, что Машка поудобнее перехватила топор. «Что она сможет?» – пришло мне на ум. «Не успеет даже вскочить, как от Мишки одни кроссовки останутся». Картина напомнила мне эпизод с украшением душмана. Чёртов пёс так же смирненько стоял, выжидая, пока я подойду к нему на длину цепи. «Мишка, стой!» – закричала я. И в тот же момент Мишка кинул дракону таранку, а дракон взлетел. Вернее, не взлетел, а прыгнул и завис в воздухе, как вертолет. Едва ли не над нашими головами. Из его плоских похромчатых боков вытянулись прозрачные, отливающие радугой крылья, трепещущие, как у стрекозы. Несколько мгновений дракон неподвижно нависал над нами, а мы в ступоре таращились на его белое брюхо. Потом голова дракона нырнула вниз. Я увидела, как надвигается слизистая разинутая пасть, вместо зубов, оснащенная какими-то пластинами. И меня чуть не стошнило. В следующее мгновение Машка не выдержала. Она вскочила на ноги и с криком бросилась в атаку, занося топор. Дальше все происходило очень быстро. Движение дракона я не успевала увидеть вообще, зато видела их последствия. На перерез сестре с голыми руками бросился Мишка. Кажется, на этот раз он все-таки хотел защитить ее, а не дракона. Голова твари метнулась. Раздался глухой звук удара, и Мишка молча улетел во тьму. А Машка с криком: "Убью гада!" рубанула дракона поперёк морды. Едваня упала на землю, потеряв равновесие, потому что драконьей морды на том месте уже не было. Змейю вернулся с такой лёгкостью, что сразу стало ясно: в этой битве Машке ловить нечего. Но сестра не сдавалась. Делая ложный выпад топором, она поднырнула дракону под брюхо. И попробовала достать его снизу. Хвост описал в воздухе дугу, и самый кончик его щёлкнул Машке по пальцам. Вскрикнув, она выпустила топор, и тот упал в траву рядом со мной, едва не отрубив мне ногу. И снова хвост со свистом возник откуда-то с неба и хлестнул Машку по ногам. Потом ещё раз. Машка махала руками, пытаясь перехватить хвост, но это было всё равно что ловить луч лазера. Дракон мог расправиться с ней в любой момент, но не делал этого. Кажется, он просто развлекался. Уворачиваясь от живого бича, Машка споткнулась и рухнула прямо на меня. Мы упали на землю, едва не угодив в костер. Лежа на спине, я увидела, как из темноты к нам прянула драконья морда. И внезапно, облетя голос, завопила. «Кыш, зараза!» Машка перекатилась на бок, выхватила из огня головешку и выставила ее перед собой, метя к дракону в голову. Пламя мигнуло в фасетчатые глаза гигантской многоножки. Прозрачные крылья затрепетали сильнее, и внезапно дракон, щелкнув хвостом по земле, как пружина взвился в небо. По нам ударил ветер, в темноте белой лентой просвистел хвост, и дракон исчез из виду. В несколько мгновений мы с сестрой напряженно озирались в ожидании нового нападения. Машка углядела в траве топор и вцепилась с него, как в спасательный круг. Я взяла её головню, которая показала себя более эффективным орудием. Дракон не возвращался. Зато из темноты денёлся стон. "Мишка!" вспомнила сестра и с топором в руке бросилась на голос. Но Мишка вышел ей навстречу сам, медленно шатаясь, держась одной рукой за поясницу, другой за голову. Зато живой и вроде как невредимый. "Ты в порядке? Где он?" сквозь сжатые зубы проскрипел Мишка. «Улетел», — сообщила я. «Смылся, огня испугался». «А я о чём говорил? Чёрт! Как он меня ударил, ублюдок поганый! Я даже не заметил!» «Только что был у костра и вдруг раз!» «Валяюсь на траве!» «А дракон уже исчез!» «Хорошо ещё, что не угодил головой в камень, их тут полно!» — заметила я. «Ведь не угодил?» Мишка, зашипев от боли, сел возле костра. «Всё?» Машка тут же подсела к нему и принялась ощупывать спину и шею. Вроде кости не сломаны, заключила она через полминуты. Голова не кружится? Не мутит? Не надо было отходить от костра, сказал Мишка, осторожно вертя головой вправо-влево. Я ведь вас предупреждал. Ты же первым отошёл, возмутилась я. Да, фиговый с тебя укротитель. Кстати, где твоя таранка? Может, дракон её понюхал и взбесился? — Ты права, надо было свежую рыбину брать, — согласился Мишка. — Только в кармане ее тащить не хотелось. — Вы-то сами как? Машка молча показала правую руку. Поперек тыльной стороны кисти протянулся на глазах распухающий след от удара хвоста. — А ты? — обратился Мишка ко мне. — Со мной все в порядке. Ну, слава богу. — Я бы сидела у костра на попе ровно. — И со мной было бы все в порядке, — сердито бросила Машка. «Никакого от тебя проку, Ангелина!» «Неправда!» — обиделась я. «Может, змей моего крика испугался?» «Еще подеритесь!» — посоветовал Мишка. «Тоже мне нашли время для разборок. Дальше что делать будем?» «Пошли домой!» — предложила я. «Я уже этим драконом сыта по горло!» «Пошли!» — поддержала меня Машка. «Убедились, что дракон на контакт не идет?» А завтра я расскажу всё по Паше, и пусть мужики сами с ним разбираются. Во-первых, мы уже об этом говорили, тебе никто не поверит, возразил Мишка. Во-вторых, это была только первая попытка контакта. В-третьих, Мишка неожиданно замолчал и показал куда-то мне за спину. Я оглянулась и обмерла. В метрах в пяти позади меня, свернувшись кольцом, лежал дракон и глядел на нас. Не так уж и наказывается и испугался. Время казалось шло сегодня вдвое медленнее, чем всегда. Мы жались к догорающему костру, и со всех сторон на нас наступала июльская ночь, полная злых чар и неведомых врагов. Надо уходить отсюда, проговорил Мишка. Смотрите. Я повернулась в ту сторону, куда показывал Мишка, и увидела, что белое чудовище, растекаясь по траве, как густая сметана, обогнуло костёр и исчезло в темноте. Он кружит вокруг нас. Ты отпугнула его огнём. Костёр ему не нравится, и он ждёт, когда огонь потухнет, сказала Мишка. А потухнет он скоро. Мы посмотрели на костёр. Изочки пламени уже не плясали над углями. По прогоревшим головням пробегали малиновые и голубые всполохи. Дела были плохи. Чтобы набрать веток для костра, надо было отойти от него. Вот бы у нас ружьё было, пробормотала Машка. А лучше гранатомёт. Блин, как он быстро ползает. Это была на редкость дурацкая идея пойти охотиться на дракона, дрожащим голосом сказала я. Дошло наконец, проворчал Мишка. Может, он уже убрался? с надеждой спросила Машка. Она по-прежнему не выпускала топора, но я заметила, что теперь она держит его левой рукой. Пополз к ручью ужинать? Не надейтесь, мрачно сказал Мишка. Вот он, поганец, сторожит нас. Змей выбрал себе место и расположился метрах в 7 от костра. Он свился кольцом и лежал, положив на землю голову. Его агатовые глаза были обращены в нашу сторону. Я нервничала. Казалось, что дракон следит персонально за мной. Выжидает сволочь, прошептала Машка. Так-то, тише ней произнёс Мишка. Никуда мы отсюда не пойдём, потому что он именно этого и ждёт. Пляска огоньков в костре прекратилась, головни постепенно остывали. Рдеющие ветви, как будто вылепленные из пламени, темнели, трескались и превращались в россыпь углей, похожих на огненные леденцы в серой золе. Угли гасли один за другим. Мы сидели, прижавшись друг к другу и мрачно глядя, как исчезают последние проблески огня. А за спинами у нас все так же караулил дракон. Он отдыхал, положив на землю голову и, вольготно распустив по траве свои кольца, не отрываясь, глядел на нас и терпеливо ждал своего часа. «Три двадцать!» – тихо сказала Мишка, взглянув на часы. «Скоро начнет светать!» «Ну и что?» – сворливо отозвалась Машка. «Он разве вий, чтобы исчезнуть с первым криком петуха?» «Миш, отдай топор, я с ним ловчее управлюсь!» «Надо что-то делать!» проговорила я, выходя из задумчивости, в которой пребывала последние полчаса. "Гениально", соизвила Машка и вернулась к разговору с Мишей. "Значит так. Я отвлеку его с левого боку, а ты бей по глазам". Судя по Мишкиному лицу и тем взглядам, которые он бросал в сторону врага, на успех он не особо надеялся. Про меня забыли. Как боевая единица я была равна 0. Между тем моя душа разрывалась на части. «Это ведь из-за меня мы здесь так влипли», — говорила одна ее половина. «Я их сюда обманом заманила на гибель. И ничего не делаю, чтобы выручить. Подвиги тут совершенно ни при чем». «Если я не выточу их отсюда, это будет элементарная неблагодарность. Хуже того, элементарная подлость. А ведь я могу. Так чего же я медлю?» А другая половина души отвечала на это только бессмысленным писком, насмерть запуганного существа. И этот писк с лёгкостью глушил все доводы рассудка и угрезения совести. В пепле костра бледно светились последние головни. "Слушайте, девчонки", глухим голосом произнёс Мишка. "Делаем так. Я отвлекаю дракона, а вы бегите к опушке где велосипеды". "Ни фига", горячо возразила Машка. "Ладно, уж ты отвлекаешь дракона, а я рубану его по морде". "Стойте! — прервала их я. — Я знаю, как нам отсюда выйти. Мишка и сестра уставились на меня с явным недоверием. — Только не смейтесь, — попросила я. — Я его загипнотизирую, отведу глаза. — Что ты ему отведешь? — после паузы переспросила Машка и фыркнула. — Просила же не смеяться, — недовольно сказала я. — Сделаю так, чтобы он нас не видел, пока мы будем отсюда сматываться. Машка снова фыркнула. — Ты чё, ведьма, что ли? Я перевела взгляд на Мишку. Он, по крайней мере, не смеялся. «Ты серьезно?» – тихо спросил он. «Да не верь ей!» – встряла Машка. «Она все время разные страшные истории сочиняет. Прикинь, один раз придумала, что я вампир. И я чуть не поверила!» «Я серьезно?» – не глядя на Машку, ответила я. «Так почему же раньше молчала?» Я тяжко вздохнула. Мне было не до оправданий. Какие оправдания, когда приговор уже подписан и вот-вот будет приведён в исполнение. Не объяснят же, что любая попытка чистого творчества для меня равна сильному самоубийству. Я надеялась, что можно будет обойтись без этого, но, похоже, выбора у нас нет. Это верно, кивнул Мишка. А у тебя получится? Не уверена, но попытаться можно. Врёт она всё, сердито сказала Машка. Тоже мне, нашла время для сказок. «Помолчи!» – отмахнулся Мишка. «Давай, Ангелина!» «Если у тебя ничего не выйдет, то нам все равно придется прорваться с боем!» Я вздохнула, с ненавистью глянув на безмятежного дракона. Вспомнила о князе, мысленно высказав ему все, что думаю о его дурацком совете, и сказала. «Я сейчас встану и подойду к дракону. Если он так и будет валяться, значит все получилось. Тогда я обернусь и махну вам рукой, можно идти». Сопровождаемая недоверчивыми взглядами Машки и Мишки, я встала и через силу пошла в сторону дракона. Он всё так же неподвижно лежал в траве, но надбровные отростки, как локаторы, повернулись в мою сторону. Не доходя метров полутора, я остановилась и поглядела ему в глаза. Здесь никого нет, мысленно сказала я ему. Сам посмотри, никого не ни здесь, ни возле костра. Отводить глаза – очень простое искусство. Реалистов ему вообще-то не обучают, поскольку он и не входит в программу. Но как-то так получается, что к третьему году им овладевают буквально все. Оно требует минимальных затрат силы, и все же это хоть и примитивное, но чистое творчество. Дракон по-прежнему глядел на меня, но его локаторы опустились в траву. Сработало. Я обернулась к костру, чтобы махнуть рукой Машке и Мишке и увидела, что они исчезли. И исчез сейчас и сам костёр, и луг, и карьер, и небо повсюду, куда ни глянь, колыхалась ненавистная, знакомая серая хмарь. Весь мир исчез, остались только мы с драконом.